Глава третья. «Выходной на неделе такое со мной случалось редко. Вернее сказать, в последний раз где-то в студенческие годы. Что было делать, пока все на работе, я категорически не знала. Даже открыла список фильмов, которые хотела посмотреть еще с 2019 года. Хорошо, что планы настигли меня сами собой, иначе я бы с головой окунулась в мир романтических комедий, сохраненных еще в своем подростковом возрасте». «Юлечка, приветики! Ты так и не отписалась в чатике!» Пропела тонким голоском девушка одного из друзей в нашей компании. «Тебя ждать?» «Я... я совсем забыла, честно говоря. И это было чистой правдой. В календарь с делами я не заходила ровно с того момента, как выбежала из офиса». «Ну так что, придешь? Мы тебя очень ждем! Кстати, будет огарек, так что не заскучаешь?» «Да...» От злости я стиснула зубы так, что они скрипнули. «Так неловко. Я просто с молодым человеком планировала прийти. Надеюсь, Игорек не расстроится». «С молодым человеком?» Я услышала, как голос девушки в момент изменился, и на моем лице появилась ехидная улыбка. «Как замечательно! Будем ждать вас!» Я сбросила звонок, откинула телефон на диван и плюхнулась на стул. «Ну вот какой молодой человек? Где я его возьму?» «Карина Семеновна, здравствуйте! Алеша дома? Мне бы с ним поговорить». «Ой, Юлечка, здравствуй!» Женщина в фартуке, испачканном мукой, запустила меня в квартиру. «Проходи, дорогая, чаёк будешь? У меня пирожки с костяникой скоро готовы будут. Звучит очень вкусно, но я откажусь, я ненадолго. Заходи к нему в комнату, не стесняйся, я, если что, на кухне». Улыбнувшись радушной женщине, я для приличия постучала в едва прикрытую дверь и вошла в комнату. «Боже мой!» Щеки тут же залились пунцовым румянцем, и я отвернулась к стене. «Извини, меня твоя мама впустила». «Хм, что ж...» Боковым зрением в отражении зеркала я видела, что мужчина затянул полотенце на поясе и смахнул капли воды с мокрых темных волос. «Ты что-то хотела?» «Чтобы ты оделся!» — пробурчала себе под нос. «В общем, я готова забрать долг!» «После увиденного я тебе еще что-то должен?» В голосе мужчины прослеживался явный смешок. «Ничего такого выдающегося я там и не увидела!» С напускной уверенностью я повернулась к мужчине, скрестив руки на груди. Врала, конечно. Лёша был в потрясающей форме. Как двадцатилетний поджарый парень с идеальным прессом. Откуда только такие красивые мужики бывают? В общем, сходи сегодня со мной на встречу с друзьями, в качестве парня. Ты хочешь врать друзьям? С недоумением уточнил мужчина. Это не друзья. Так, общая компания знакомых. «Мы видимся пару раз в год, чтобы похвастаться, кто чего добился. И как-то я в этом году просела. С работы уволили, замуж не вышло. А мне тошно от этого Игорька, понимаешь? Ещё это Вика, которая считает себя лучше остальных. Увела у меня парня и радуется, как будто он ей не изменяет». Выполив весь этот эмоциональный монолог, я прикусила губу и подумала, что болтнула лишнего. Наверное, стоило быть менее эмоциональной. «Тебя из цветочного уволили?» Нет, конечно. Туда я устроилась после увольнения. Тетя Лариса посоветовала исполнить детскую мечту. Вот я и пошла во флористику. А, значит, цель – утереть нос знакомым? Что-то вроде того. Сильно жалко звучит. Я подняла на Лёшу взгляд, полной надежды. Хотелось, чтобы он успокоил и вселил уверенность, что не такая уж я и жалкая. Нормально звучит. Я помогу без проблем. Во сколько за тобой зайти? Будь готов к пяти и оденься как-нибудь покрасивее. Ну или хотя бы просто оденься. Улыбнулась я и вышла из комнаты. С кавалером вопрос был решен. Оставалось только собрать себя, чтобы сразить всех на повал. День я провела в салоне красоты. Обновила маникюр, сделала укладку и макияж. Для меня это было обычным делом перед важными встречами. Дольше всего пришлось выбирать платье. Обычно я покупала что-нибудь новое, но в этот раз по понятным причинам замоталась. «Все новое, хорошо забытое, старое», — сказала я сама себе и вытащила из шкафа черное платье с открытой спиной и разрезом по бедру. Без пяти минут десять я стала нервничать. Вдруг Леша не пойдет, опоздает. А что, если нас раскусят? Или чего хуже? Он напьется и наговорит каких-нибудь глупостей. Я ведь не знаю ничего о нем, о его воспитании и манерах. Он общается своими дурацкими шуточками с этой хитрой ухмылкой. «Мне точно конец!» Я так себя накрутила, что едва за сердце не хваталась, когда мужчина постучал в дверь. «Привет еще раз». Он нерешительно вошел в прихожую, не отрывая своего взгляда от меня. «Ты... ты просто потрясающе выглядишь, невероятно красивая». «Спасибо большое». Я кивнула с мягкой улыбкой на губах и позволила себе окинуть взглядом Лешу. «Ты тоже хорошо выглядишь, насколько мне позволяет разглядеть твой пуховик». Надел лучший костюм. Мужчина развел полы в сторону, демонстрируя шикарную шерстяную тройку благородно-темно-серого цвета в крупную клетку. С уложенными волосами и запахом терпкого парфюма он походил на нового Джеймса Бонда. «Это, кстати, тебе». Откуда-то из-за спины мужчина достал букет белых лилий и протянул мне. «Спасибо, неожиданно!» «Это было вовсе не обязательно!» Я скрылась на кухне, чтобы поставить цветы в вазу, а сама расплылась в широкой улыбке, и полными легкими вдохнула сладковатый морозный аромат. Такими темпами у меня никаких вас дома не останется. Мужчина предложил ехать на его машине, так что я смогла расслабиться на переднем сидении по дороге до ресторана, который мы компанией традиционно снимали. Не знаю, почему я снова и снова посещала эти встречи. Нас давно ничего не объединяло с этими людьми, разве что воспоминания был их лет. Может быть, кроме них у меня никакой компании и не было? Все друзья, которые появлялись, становились частью этой тусовки. А я, напротив, с каждым годом отдалялась от нее сильнее и сильнее. «Там будет твой бывший?» – уточнил мужчина на подъезде к месту. «Да он и не бывший даже. Мы так общались в романтическом ключе. Пока они с Викой не начали общаться в горизонтальной плоскости. Я не держу обиды». «Как скажешь. Уверен, что он локти кусает, раз упустил такую девушку. Лёша подал мне руку, чтобы помочь выйти из машины». и оставил поцелуй на тыльной стороне ладони. На мгновение наши сощуренные взгляды встретились. Это было сигналом к тому, что игра началась. Мужчина вел себя галантно, помогал раздеться, открывал двери, пропускал вперед. Я почувствовала себя настоящей леди в английском фильме. Присутствовало ли волнение? Само собой. Я входила в зал на трясущихся ногах и делала все возможное, чтобы при приветствии не заикаться. «Юлечка!» Отрывая нас от разговора с общим знакомым, ко мне подлетела Вика и едва не расцеловала. «Я так рада тебя видеть! Познакомишь с мужчиной?» Мгновение, и вот девушка уже висит на моем плече, строя глазки Лёши. «Алексей, мой молодой человек. Лёш, это Вика. Я рассказывала тебе о ней. Очень приятно с вами познакомиться. Где только Юлечка прятала от нас такого мужчину?» Вика протянула руку в шелковые перчатки для приветствия, очаровательно улыбнулась и поспешила дальше приветствовать гостей, будто это была ее вечеринка. Народу в этом году собралось особенно много. Кто-то приходил уже с супругами, кто-то наслаждался собственным одиночеством. Мы сели с краю стола, недалеко от раскидистой золотой елки, украшенной шарами цвета символа Нового года. Рядом устроились еще несколько пар, с которыми я была знакома. «Тебе налить чего-нибудь?» – спросил Лёша. «А ты будешь? Я же за рулём. Тогда мне тоже просто воды». Этим вечером всё было как обычно. Толстые нелепые конкурсы, песни под караоке и стол, который ломился от закусок, но съесть при этом было нечего. Только я почему-то скучала особенно сильно. Вернее, никак не находила, чем себя занять. Скучать не давал Лёша. «Алексей, да?» Неожиданно к нам подошёл Кирилл, тот самый парень, на которого я когда-то имела виды. «Пойдешь покурить?» «Спасибо, я не курю». «Ну, компанию составишь. Пообщаемся потом, хорошо?» Тактично отказался мой спутник. «Я пока потанцую с Юлей. Составишь компанию?» «С удовольствием. Даже не посмотрев на Кирилла, я вложила свободную ладонь в руку Лёши и уверенно пошла в центр зала, где танцевали несколько пар. Мы вклинились в медленный ритм мелодии, такой простой да более знакомой, нежной и романтичной». Как-то интуитивно я оказалась по нужную сторону от мужчины, положила ладонь на его плечо и ощутила невесомое касание к своей талии. "Ты невероятна сегодня", шепнул Лёша, наклоняясь ближе, будто того требовал танец. Интуитивно я отвернула голову в сторону, чтобы скрыть улыбку, но уже в следующее мгновение смотрела мужчине прямо в глаза. В серых радужках бликовали фонарики гирлянд, и где-то на самом дне этой бесконечной бездны я видела свое отражение, счастливое отражение. Мне повезло танцевать с самой красивой девушкой в зале, все смотрят. Пусть смотрят. Я повела головой, чтобы поймать на себе десятки взглядов, направленных в нашу сторону. «Почему ты здесь, в обществе этих завистливых снобов? Тебе ведь совсем неуютно». «Знаю, вошло в привычку собираться этой компанией, но в этом году стало особенно ясно, что это лишь привычка. Тогда давай сбежим». Лёша поднял руку вверх и закружил меня вокруг своей оси, а после заключил свои теплые объятия, не сводя взгляда. Мы замерли на несколько мгновений, буравя друг друга и дыша все тяжелее и тяжелее с каждой секундой. Воздух стал горячим, обжигающим, а пол под ногами напротив, каким-то неустойчивым и хлипким. «Казалось, что я вот-вот потеряю равновесие и снова упаду в объятия этого мужчины». Через несколько минут, не прощаясь, под заинтересованные взгляды, мы покинули ресторан. Лёша завёл ещё не остывшую машину и повернулся в полоборота, чтобы видеть моё лицо. «Куда хочешь поехать?» «Домой», — как само собой разумеющееся ответила я. «Ты не голодная? Я вот особо ничего не поел и не отказался бы от ужина». «Нет, я не хочу, да и устала сегодня». «В нашем жилом комплексе есть кофейня. Вряд ли там можно плотно поесть». «Ладно, пойдет». Лёша вывернул руль машины, и мы выехали на проезжую часть, заметенную снегом и совершенно пустую в этот час. Почему-то стало грустно, сама не знаю от чего. Осознала, что компания друзей действительно не так уж и близка мне. Тогда зачем я столько времени общалась с ними? Просто по привычке, создавая иллюзию окружения, пытаясь кому-то что-то доказать? Непонятно. «Не хочешь прогуляться?» – вывел меня из мыслей мужской голос. Я интуитивно повернула голову влево и почему-то улыбнулась. На улице красиво падал пушистый белый снег. Народу почти не было, а света от витрин и новогодней иллюминации было столько, будто на улице ясный день. Что было делать в пустой квартире? «Вообще можно. Есть какие-то предложения?» «Я припаркуюсь в паре кварталов от дома, здесь удобнее. И дойдем пешком». Снег под ногами приятно похрустывал, а в воздухе пахло еловыми ветками. Новогодних базаров развелось столько, что повсюду валялись зеленые пушистые лапки. Заведения на улицах спальных районов понемногу закрывались, только редкие посетители выходили из дверей, радостно посмеиваясь и оставляя за собой шлейф запаха корицы и мандаринов. «Ты любишь Новый год?» «Это еще один праздник в году, когда ты особенно остро ощущаешь свое одиночество», уклончиво ответила я. «А ты страдаешь от одиночества?» «Не то чтобы прямо страдаю, но когда все вокруг в парных свитерах с оленями, ездят к своим семьям, катаются на катках...» Я так и не закончила мысль, но Лёша кивнул, давая понять, что уловил посыл. «Ненавижу парные свитера. Я в детстве любил Новый год. Подарки, много народу, все счастливые, но со временем понял, что счастье приносили именно близкие, которые были в эти моменты рядом и делились своими эмоциями. Этот Новый год встречаешь с мамой?» Угу. «Надеюсь, что обойдется без тети Ларисы». Мы одновременно рассмеялись, наверняка представив эту картину. «Она к Новому году готовится еще с января. Салаты, украшения квартиры, подарки. У меня такая же семья. Восхищаюсь людьми, которые умеют создавать вот это». Мы остановились у небольшого магазина, который даже с улицы походил на филиал Деда Мороза в Москве. Все было увешано венками с яркими шариками и золотыми колокольчиками. Гирлянды мигали и перекликались, создавая свой неповторимый узор. На кованой лавочке у входа сидели игрушки зайчиков и оленей, наряженных в красные свитера. Ну, как в сказке, честное слово. «Зайдем?» – неправильно интерпретировал мое любование мужчина. Не успела я оглянуться, как колокольчики над дверью уже раздались веселой трелью и в нос ударили ароматы пряностей, еловой хвои и цитрусовых. «Здравствуйте, подсказать вам что-нибудь?» Невысокая девушка в наряде помощника Деда Мороза вышла из-за прилавка и широко улыбнулась. «Да нет, наверное, спасибо, мы сами посмотрим». Пока Лёша обследовал территорию небольшого магазина, я, не отрывая взгляда, наблюдала за игрушечным паровозиком, который ездил по игрушечным рельсам поверх высоких стеллажей с украшениями. В винтажных деревянных сервантах здесь стояли стеклянные фигурки, причудливых форм леденцы, подарочные коробки со сладостями и еще целая куча всего. Сюда как будто фура с новогодним настроением врезалась. Хочешь что-нибудь? Не фанатка такого. Скучная ты, смотри, какой шарик». Лёша показал на стеклянную витрину, в которой на специальной подставке крутился большущий ёлочный шар со светодиодом внутри и красивущим рисунком пары. Вручную на нём были изображены мужчина и девушка, которые кружились в танце вокруг пушистой новогодней ёлки. «А есть таких два?» «Да, как раз последние остались». «Зачем тебе два шарика?» Как бы между делом спросила я. Вряд ли ты согласишься уже в этом году украсить со мной ёлку. А так у нас обоих будет по шарику в качестве напоминания об этом вечере. Ты серьёзно сейчас? Я искренне рассмеялась, чем смутила и без того улыбающуюся краснощёлкую девушку. У меня даже ёлки нет. Значит, и ёлку купим. Упаковывайте, упаковывайте, девушка. Я не могла подобрать слов, чтобы описать свои эмоции, поэтому просто посмеивалась и закатывала глаза в стороне, пока Лёша оплачивал покупки. Кажется, мужчина купил что-то ещё, но я не слишком этим интересовалась. Ну что, идём? Пошли уже. Но не успели мы попрощаться, как девушка подняла указательный палец вверх и выдала неоднозначное: "А". Мы синхронно подняли головы и заметили ветку амелы, подвешенную под потолком прямо над нашими головами. У меня в тот момент глаза округлились, и сердце замерло. Я не собиралась целоваться с этим мужчиной из-за какой-то глупой приметы. Леша перевел на меня мимолетный взгляд и, увидев явное смятение на лице, сделал вид, что ничего не произошло. «До свидания! Счастливого Нового года!» С этими словами мы вышли на улицу на морозный воздух, и я, на всякий случай, осмотрелась на предмет наличия каких-либо веток над головой. «Спасибо!» – пробормотала едва слышно. потому что внутри и впрямь копилась благодарность к благородному поступку мужчины. «Да брось, будешь должна мне». Лёша подмигнул и, воспользовавшись моим замешательством, взял за руку и потащил за собой в сторону дома. Я сказать ничего не успела. От растерянности только выпускала воздух изо рта теплыми клубами пара и недовольно фыркала. Очень скоро мы добрались до кофейни, в которой еще горел свет, но посетителей видно не было. Я остановилась у входа, в надежде, что сейчас мы распрощаемся с мужчиной. Тебя проводить до дома, или, может быть, все же составишь мне компанию? Я в состоянии дойти до квартиры и сама, ответила не в попад, уворачиваясь от мужчины. Я не такой вопрос задал, Юль, ну, но на чашку кофе жалко тебе, что ли? Я рассмеялась, и Лёша, приняв это за положительный ответ, поднял наши руки вверх. Интуитивно я обернулась вокруг своей оси. а потом оказалась прижатой спиной к мужчине. От этого минутного танца мне голову вскружило. Я будто выпала из реальности и потеряла равновесие. «Кофе на ночь вообще-то вредно». «Ты тоже вредная и ничего». Я возмутилась, но Лёша предпочел не обращать на это внимания. Мужчина открыл дверь кофейни и галантным жестом пригласил войти внутрь. «Добрый вечер». Откуда-то из подсобного помещения вышла невысокая светловолосая девушка в коричневом фартуке поверх большого беременного живота. «Что для вас сделать?» «Здравствуйте, Юль, ты что обычно пьешь?» «Капучино», — ответила кратко, осматриваясь по сторонам. В кофейне было очень уютно. Интерьер чем-то напоминал ресторанчик где-нибудь в Европе. Много света, пастельные тона, витрина со вкусной выпечкой. А к Новому году все было украшено еловыми лапками и золотистыми маленькими шариками. Очень стильно и со вкусом. «Значит, для вас капучины и раф. Оплата картой будет». «Паш, принеси молоко, пожалуйста. Тут кончилось». Все из этой же двери вышел мужчина среднего роста в темной водолазке. Он поставил на стол коробку с молоком и поцеловал в щеку девушку за кассой. Я старалась не демонстрировать свое недоумение. Но вскоре и вовсе поняла, что эти двое – муж с женой. «У вас тут очень уютно, празднично». «Спасибо большое, это Аля своими руками украшала». Девушка широко заулыбалась и даже покраснела. «Ваши напитки и эклеры, в честь праздника». «Какого? Гендер-пати?» Усмехнулся Лёша, глядя на два десерта, покрытых розовой глазурью. «Нет, что вы, они просто клубничные, а мы вообще мальчика ждём». «Поздравляем вас». Я поспешила развеять повисшую неловкость, улыбнулась и забрала эклеры. «Девушка, а вы случайно не в этом доме живёте? Я просто тут раньше жила, кажется, видела вас». «Ну?» Я с недоверием посмотрела на девчонку, которая явно испытывала неловкость, но никаких дурных намерений не преследовала. «Да, я здесь уже лет пять живу. А что?» «Да нет-нет, просто... А с тетей Ларисой знакомы? Не знаете, как у неё дела?» Мы с Лёшей едва сдержали улыбки и одновременно переглянулись. «Увы, знакомы. «Ничего, вроде бы здоровы, пререкается с соседями, упорно верит, что умеет предсказывать счастье». «Ничего не меняется». Девушка за тоже улыбнулась и с какой-то особой нежностью посмотрела на своего мужа. «А вы тоже в свое время страдали от нее?» «Да она безобидная, хоть и кажется слегка странной». «Да нормальная старушка, наблюдательная». Вступил в разговор мужчина. «Если бы не она, мы бы с тобой не сошлись». Я поджала губы и сделала вид, что согласилась с ним. Парочка вроде бы казалась адекватной, но этим их словам я не доверяла. «Тут у всего дома крыша, похоже, подсвистывает. Надо съезжать». «Ко мне?» — подхватил Лёша, подыгрывая бровями. «Ты взвоешь в первый же день. А если нет?» Я не нашла, что сказать и просто спряталась за кружкой с кофе, наслаждаясь приятным ароматом и видом из окна на заснеженную темную улицу. Мы с Лёшей поговорили ещё о чём-то неважном и мимолетном. С ним было легко, весело, создавалось впечатление, что мы на одной волне. Но что-то внутри каждый раз заставляло насторожиться, когда я ловила себя на мысли, что мне комфортно. «Извини, пожалуйста, это мама. Нужно ответить». «Да, конечно». «Да, мам, что-то случилось?» «Да, я еще с Юлей. Что ты решила?» «Подожди, а я? Ты же ключи забрала! Ну, мам!» Из непродолжительного разговора и по лицу мужчины я поняла, что что-то не так. Еще несколько минут он активно набирал кому-то сообщение, а потом отложил телефон и тяжело вздохнул. «Все в порядке?» «Угу, мама нашла еще один изощренный способ свести нас с тобой». «Даже интересно». Я отставила в сторону пустую кружку и положила подбородок на скрещенные руки. Я ее утром отвез к родственнице в Подмосковье. Она еще ключи мои забрала. Обещала вернуться вечером. А сейчас сказала, что останется там до утра. Говорит, переночуй у Юли. Она же не против будет. Я рассмеялась и даже в какой-то степени восхитилась находчивостью женщины. Так ловко и виртуозно провернуть аферу. Вывод. Жить с мамой в 30 лет – плохая идея. Даже если это на пару дней. Не знаешь тут каких-нибудь отелей приличных неподалеку? Честно говоря, нет. «Можешь остаться у меня, если нужно? У меня две спальни». Наверное, я сказал это вслух раньше, чем успела проанализировать. Потому что сейчас с Лёшей мы оба смотрели друг на друга удивленными глазами, как будто кто-то третий озвучил нам это предложение. «Ну, это неловко как-то. Я не хочу тебя стеснять». «Да, в общем-то, я хотела отказаться и сказать, что поторопилась со своим предложением. Но ведь это было бы невежливо». «Места, правда, хватит, так что, если хочешь, могу выделить тебе спальню». «Если ты действительно не против...» Видимо, Лёша было неловко отказать. Именно поэтому через 10 минут мы стояли под дверью квартиры, пока я ковырялась ключом в замочной скважине. «Проходи, чувствуй себя как дома. Я сейчас приготовлю тебе спальное место». Чтобы не испытывать неловкости рядом с мужчиной, я быстро ретировалась вглубь квартиры и скрылась за дверью своей комнаты. «Боже мой, зачем я его притащила домой?» Вопила я едва слышно, глядя на свое напуганное лицо в зеркале. «Я же все еще не уверена, что он не маньяк». «Ладно, он, наверное, все же не маньяк, но мы ведь даже не знакомы толком». Однако сделанного назад было не вернуть, так что я решила поскорее расправить мужчине спальное место и покончить с этим. А утром он уйдет. Я переоделась в закрытый домашний костюм, чтобы лишний раз никого не смущать. Заправила кровать в гостевой спальне, а когда вышла в гостиную, Обнаружила Лешу, распаковывающего, крафтовый пакет из магазина. «Спальня готова. Одежды на тебя у меня нет, но я оставила полотенце и зубной набор в ванной. Спасибо, скоро пойду. Это я все тебе купил. Видимо, не зря. У тебя тут совсем не украшено». «Да я как-то не занимаюсь таким». Обогнув мужчину, я присела на диван и посмотрела на всевозможную новогоднюю мишуру, которая могла сделать из моей квартиры пряничный домик. «А по-моему, очень даже мило. Поставишь здесь?» Лёша выставил фарфоровую фигурку Деда Мороза и Снегурочки на полочку над телевизором. Я сочла это вполне уместным и кивнула. «Тебе бы ещё ёлку. Сюда большая поместится». «Так, я передумала. Не надо чувствовать себя как дома. Чувствуй себя как в гостях». «Ладно, ладно, прости». Лёша рассмеялся и безапелляционно поднял руки ладонями вверх. «Увлёкся. Ну хотя бы для шарика найдётся место». «Найдётся. Он красивый». Я забрала игрушку на подставке из рук мужчины и примерила на низкую тумбочку, куда он идеально вписался вместо дохлого фикуса, подаренного мамой. «И ты тоже красивая, Юль. Спасибо тебе за этот вечер. Я себя давно не чувствовала таким счастливым». Пока все мое внимание увлекал шарик, Леша успел встать напротив, чтобы взять меня за руки. Я повернулась в его сторону и широко распахнула глаза от удивления, как будто никогда в жизни не держала за руку мужчин. «Я...» «На самом деле, мне тоже было очень хорошо. С тобой классно». «Так, может быть, все-таки сходим на свидание? Только ты и я?» «Тогда окажется, что тетя Лариса была права». Я рассмеялась, запрокинув голову. Волнение вдруг сменилось приятным предвкушением. Казалось, мы оба знали, что сейчас случится, и от этого на душе делалось особенно хорошо. «Мы не скажем». Леша улыбнулся, глядя мне в глаза, и немного склонил голову, чтобы дотронуться носом моей щеки. Я шумно выпустила воздух из легких и едва заметно подалась вперед. Мне на спину легла теплая мужская ладонь, а губами я ощутила горячее дыхание. «Ей разболтает твоя мама». «В этом случае я действительно готов признать, что эта сумасшедшая бабка была права. Иди сюда». Через счастливую улыбку я ощутила долгожданное касание губ и расслабилась в мужских объятиях, теплых и трепетных. Мы целовались в романтичной темноте, подсвечиваемой только светом гирлянды, которая украшала полуживой фикус. За окнами медленно падал снег, редкие зеваки спешили по своим делам, а мы предавались моменту и чувствовали себя совершенно счастливыми. Не хотелось ничего говорить. Разрывая поцелуй, мы терлись друг о друга кончиками носов, улыбались и снова сплетались в этом романтичном танце.